Очевидно, контакты между конвоирами и конвоируемым не поощрялись. А может, Абаканины успели наговорить черт знает чего. В Александрбург Валентин проявил настойчивость.